Шум вертолета снова затих, Максим лежал в землю и думал о том, что здесь его все равно найдут. Прочешут весь берег, а найдут. Зря Зарянували здесь, надо было на ту сторону. Ну уж как получилось, влага хоть вообще выбрался. Он прислушался. Вроде было тихо, хотя где-то далеко все же слышен был от вертолета. Сев, Максим закатал правую штанину, осмотрел колено. Вроде бы ничего серьезного, пуля содрала клочок кожи. Синяки и царапины не в счет. А теперь надо уходить. Поднявшись, Максим побежал вглубь леса. Бег его немного согрел. Максим не знал, сколько он пробежал, километр или меньше. Остановился, рухнул на землю. Какое-то время лежал, тяжело дыша, и глядя в изумительно голубое небо, обрамленное вершинами лиственниц. Отдышавшись, сел, расшнуровал кроссовки, вылил из них остатки воды, потом выжил носки, снова обулся. Все, теперь не будут хлюпать. Взглянул на часы, смотри-ка, идут. водонепроницаемый, не обманули буржуй. Вертолет по-прежнему кружил где-то поблизости, но Максима это уже не пугало. Они его потеряли. Теперь надо было уйти подальше от этого места. Очередной отдых он позволил себе только через час. Отдохнув 15 минут, снова пошел, ориентируясь по солнцу. Если расчеты верны, то вскоре он должен выйти к реке, той самой, по которой сплавлялся в прошлом году. Так оно и вышло. К полудню Максим уловил впереди блеск воды. Подошел ближе. Так и есть река. Тоже разлезлась, но это именно она. Если пойти вверх по течению, то выйдешь к ведущей к избушке протоки. Если же вниз... Максим задумался. Просто не знал, куда ему идти. Либо 80 километров вверх по реке до поселка, где живет Игорь, либо 120 вниз по течению, да потом еще километров 30 по лесу. И не поймешь сразу, что лучше. Ответ пришел сам с собою. Надо просто уйти подальше от опасного места и немного переждать. Потом найти в Бориса и все ему рассказать. А уж Борис придумает, как его отсюда вытащить. Идти Максим решил вниз по течению. Все говорило о том, что этот маршрут самый безопасный. Там уж его точно искать никто не будет. Он шел больше полутора часов, пока не наткнулся на завал из нескольких повальных деревьев. Они образовывали естественное укрытие. Максим подумал о том, что здесь его не увидят даже с вертолета. Избитое тело требовало отдыха, и Максим не мог ему отказать. Он проспал несколько часов, устроившись на траве и мелких ветвях. Не думал, что заснет. И лишь открыв глаза, убедился, что уже пятый час вечера. Прислушался. Тишина. Слышен лишь тихий плеск реки. Захотелось пить. Спустившись к реке, Максим зачерпнул воды. Напился. То, что вода грязного, его не беспокоило. Вернулся к завалу, думая о том, что неплохо бы соорудить какой-нибудь шалаш. Остановился, размышляя о том, как лучше это сделать. Задумчиво почесал затылок. Или не стоит заниматься ерундой. Ему не пришлось строить шалаш. За спиной тихо хрустнула ветка, Максим рывком обернулся. Как раз вовремя, чтобы успеть разглядеть мелькнувший перед глазами приклад. Очнулся он от того, что рядом кто-то разговаривал. Приоткрыл глаза и тут же скривился от боли во рту. Не иначе сломана челюсть. Или не сломана. Ощупал языком зубы, пошевелил челюстью. Больно, но вроде все цело. Слегка повернул голову, перевел взгляд на говорившего. И вздрогнул. Увидел уже знакомого ему снайпера, лет 35, худощавый и жилистый. Одет в армейский камуфляж, сидит на бревне и разговаривает с кем-то по рации, а в левой руке снайперская винтовка. Более чем серьезный противник. Только теперь Максим понял, что руки у него скованы за спиной Пошевелился и встретился взглядом со снайпером. Боевик как раз закончил говорить. Спрятав рацию в кармашек комбинезона, не спеша достал сигареты, закурил. Молча предложил Максиму. Тот покачал головой. Спрятав сигареты обратно, снайпер глубоко затянулся. Выпустив облачко дыма, снова взглянул на Максима. «Заставляешь бегать, братан», — сказал он, иронично усмехнувшись. «Надо было пристрелить тебя у избушки. Все меньше мороки было бы. Что ж не пристрелил, — поинтересовался Максим, устраиваясь поудобнее». «Так я же говорю, что надо было», — боевик небрежно стряхнул пепел. Немного помолчал. «Вставай, пора идти. Нас ждут. А если не пойду? А смысл?» Резонно заметил боевик. «Хочешь, могу вызвать вертушку?» «Спустят пару ребят, а уж они тебя все равно доставят». «Так что решай сам». Снайпер демонстративно затянулся. Он был прав. Какое-то время Максим сидел, размышляя о том, как ему поступить. Потом тяжело поднялся на ноги. Ненавязчиво взглянул на боевика, думая о том, что у него все-таки есть шанс. «Подойти хотя бы еще на полметра». «Не дури», — предостерег его снайпер. «И учти, больше предупреждать не буду. Прострелю колено». А там уж путь с собой возиться, Так что лучше шагай. Куда поинтересовался Максим? А вон туда. Боевик кинул окурок, указывая направление. Вперед давай. Максиму оставалось только подчиниться. Так они и шли. Максим впереди, в нескольких метрах позади него снайпер. Изредка боевик подсказывал направление. Максим не сразу понял, что его конвою сверяется с показаниями карманового GPS-навигатора.